Пал со смеху Гаудерих. В именительный падеж лёжа учит Анастасий отложительный глагол. Сколько раз меня наказывали учителя за то, что с товарищами мы повторяли наизусть куски вечери. Помню, один старый монах в Мельке утверждал, что такой почтенный человек, как Киприан, не мог сочинить подобное бесстыдство» подобную святотатственную, богохульственную пародию священного писания более приличествующую язычнику или игроку, нежели блаженному мученику. С ходом лет я забыл эти юношеские забавы. С какой же стати в тот день Киприаного вечеря снова выплыло из такой поразительной живостью в моем сне — Я привык думать, что сны — это божественные сообщения или куда ни шло абсурдные бредни засыпающей памяти, которые отрождаются события минувшего дня. Теперь я увидел, что присниться могут и книги, значит, присниться могут и сны. Хотел бы я быть Артемидором, чтобы выжить из твоего сна все, что можно, — сказал Вильгельм, — но... Думаю, что и без Артемидоровой науки легко понять, как это получилось. За последние дни ты пережил, мой бедный мальчик, целый ряд событий, в которых, казалось бы, нарушены основные жизненные правила и установления. Ты беспрерывно думаешь об этом, и в твоем мозгу всплывают... Подспудные воспоминания о некой комедии, где, хотя и в иных целях, мир тоже вывернут наизнанку. Сюда вплетаются самые свежие впечатления, напоминают о себе недавние страхи, отчаяния. «Оттолкнувшись от маргиналей, адельма, ты дал жизнь веселому карнавалу, в котором все на свете как бы перевернуто вверх тормашками». И тем не менее, как и в Киприановом пире, каждый занят тем же, чем и в действительности. И в конце концов, ты сам задумался во сне над вопросом «Который же из миров перевернутый?» «И в каком положении вещи поставлены с ног на голову, а в каком наоборот?» «Твой сон уже не может указать, где верх, где низ, где смерть, где жизнь». Твой сон опровергает все заповеди, которые в тебя вдолбили. Но это не я, — возразил я целомудренно, — а сон. Что же значит, сны не божественные письмена, дьявольские обманы, и в них не содержится истина? Не знаю, Адсон, — отвечал Вильгельм. В нашем распоряжении уже столько истин, что если в один прекрасный день кто-то соберется истин, выискивать истины еще и в снах, я скажу, что уж точно пришли антихристовые времена. И все-таки, чем больше я думаю о твоем сне, тем больше нахожу в нем смысла. Именно для себя, а не для тебя. Ты извини, что я пользуюсь твоими снами для подкрепления собственных гипотез. Я знаю, это нехорошо, но что делать?» Кажется, твоей дремлющей душе удалось разобраться в таких вещах, в которых я не разобрался за шесть дней бодрствования. Правда? Правда. Или нет? Неправда. Твой сон имеет смысл в первую очередь потому, что подтверждает одну мою гипотезу. И все-таки ты мне очень помог. Спасибо. Да чем я помог? Что такого в моем сне? Бессмыслица, как и прочие сны. Здесь есть второй смысл, как и в прочих снах и в видениях. Его надо читать аллегорически или анагогически, как писание. Да, сон — это писание, а многие писания не более, чем сны».